Глава 6. Сафрифа. В то время, как чудище подтаскивало её всё ближе к своей пасти, похожей на вонючую рану, Тай думала лишь о том, что у крэккового бога не больше зубов, чем строго необходимо. Следовало догадаться, что это будет дренгир. Еще год назад Тай даже не слышал этого названия. А кто его слышал? Но теперь кошмарные твари были повсюду. Они прорастали из-под земли практически на каждой планете галактического фронтира. Когда ей впервые описали подобное существо, Тай лишь посмеялась. «Разумные растения? Серьезно? Каким образом? Пустота его побери, растение может быть опасным». Так она считала, пока впервые не встретилась с этой тварью лицом к корявому лицу и собственными глазами не увидела эту жуткую гору извивающихся ветвей и длинных шипов из узловатой древесины. Вести об их появлении распространялись с такой же быстротой, как и сами чудовища. О них шёпотом рассказывали в тысячах наливаек и у тысяч костров. Говаривали, что от этой напасти погибали целые планеты, где дренгиры удушали поселения своими колючими лианами, а их жителей пожирали. Стоило заразе пустить корни, и уже похоже ничто не могло её остановить. По слухам, пострадали даже хатты. Их густонаселённые мегаполисы на наалхатте фактически превратились в дикие джунгли. Байки кое-кто считал подобные рассказы нечипухой. Однако с точки зрения Таи угроза была такой же явственной, как побеги, которые сейчас подтягивали её всё ближе к окаскаленной пасти. Когда Таи ступила на эту стезию, она сама прописала для себя правило. Таким был первый урок карату, когда этот старый седой наёмник решил поделиться своей мудростью с новой ученицей из своей банды. Знай предел своих возможностей, знай, где провести черту. Конечно, правила самого карату позволяли предавать всякого, кто ему доверился, но урок она запомнила. Хотя прошло уже много лет с того дня, когда Кирк сделал фатальную ошибку, повернувшись к ней спиной. Правила тай были чёткими. Никаких привязанностей, никаких осложнений. Она охотилась только на животных, а не на разумные жизненные формы, если, конечно, эти разумные жизненные формы не пытались её убить. Дренгир определённо пытался Тай оттолкнула тварь от себя, послав телекинетическую волну, способную сломать шею аклаю или даже рог ворту, но не дренгиру. На дренгирав такое не действовало. У них вообще шеи-то были? Тай уже не впервые имела дело с этими чудовищами. В первый раз она чуть не погибла. Это было на галедране во время охоты на баторикана. Когда она нашла змею, у той из глазниц и носовых пазух торчали корни дренгера, а из тела были высосаны все питательные вещества. Увы, большинство местных жителей постигло та же участь, поскольку зараза вышла из-под контроля. Тай сама еле ноги унесла, хотя KL03 больше тревожило то, что они провалили очередной заказ. Тупая дроидица: "В следующий раз пусть сама воюет с монстрами. Если этот следующий раз будет" По её щитке прополз корень Дренгира, подбираясь к ко карту. Колючки царапали губы. О нет, такая смерть не для неё. Тай сделала новый толчок. Ну уж если она не могла сломать несуществующую шею Дренгира, то проклятые побеги вполне. Дренгир взревел. Его лозы вытянулись до точки невозврата. Наконец они лопнули, и холмоподобная туша чудовища врезалась в ближайшее дерево. Да и выдернуло корень изо рта, поморщившись, когда колючки разорвали нижнюю губу. Очередной шрам в коллекцию. И очередной шанс умереть от токсического шока. Почём знать, какие бактерии живут на этих тварях или в болотной воде около на то пошло. Не спастись. Урожай наш. Голос резонул глубже, чем любые колючки. Вот теперь Дрангир разозлился, но и Тай тоже. Они уже пытались не это сделать на Галидране, подавить волю своими ядовитыми мыслями, затопить разум картинами отчаяния, образами целых планет, которые пошли в пищу. Вот всё, что она для них значила. Да и не только она. Еда, мясо, пропитание, выживание. Дрангир помчался к ней, выбрасывая вперёд побеги, и не он цеплялся за стволы деревьев, ветви и вообще за всё подряд, подтягивая себя ближе. Хорошо. Это значило, что передвигаться самостоятельно ему трудно. Тай не особо много знала о дренгирах. А кто знал? Но это значило, что тварь молодая, а молодые дренгиры всё ещё были уязвимы, по крайней мере, в теории. Тай прыгнула вверх выше, чем была способна обычная телодианка. Она не достала до крон коренговых деревьев, но сумела ухватиться за нижнюю ветку, которая тянулась к соседнему дереву. Ветка прогнулась, опустив её опасно близко к дренгиру. Существо сердито взревело: "Урожай наш, урожай наш!" "Не сегодня". Обвив ветку ногами, Тай переползла вперёд, пока не оказалась точно над дренгиром. Всё её тело болело, а серебристые отростки, обрамлявшие голову, нестерпимо чесались, даже фантомный, особенно фантомный, отрезанный много лет назад ножом Виквая. Услы сделав отсутствующий кончик чесался, значит она реально попала. Ветка поехала вниз. Резко повернув голову, Тай увидела, что Дренгир сумел зацепить конец ветви и изо всех сил тянет её к земле. В этот момент охотница оказалась ровно посередине, слишком далеко от лазы, чтобы отбросить её, но недостаточно близко к стволу, чтобы вскарабкаться выше. Ветка застонала, сырая кора пошла трещинами. Тай понимала, если ветка обломится, она неминуемо полетит прямо в объятия дренгиры. Еда, мясо, пропитание, выживание оставался единственный шанс. Зацепившись ногами за ветку, Тай повисло лицом к монстру. Тот рычал и бурлил, пытаясь её схватить. Тай закрыла глаза и потянулась вниз, но не руками, а чувствами, самим своим естеством. Потянулась мимо существа, которое жаждало её пожрать, сквозь воду, в которой мокла его голодная туша. Стала шарить по дылам и корням, разыскивая единственную вещь, которая могла её спасти оружие, которое выронила в момент нападения Дренгира. Вот. Вот он где. Зацепился за корень прямо под Дренгирей тушей. Трижды проклятье. Вокруг её запястья обвилась колючая лиана. Тай потянулась снова, но на сей раз не разыскивая, а призывая. Под Дренгиром шевельнулся предмет, принадлежавший Тай с давних времен. Задолго до Галидраана, даже до Карату. Она усилила нажим, мышцы рук напряглись, оружие все не вылетало, оно дергалось в грязи, но высвободиться не могло. Еще один побег нашел правое запястье. Дренгир потащил ее к себе. Тай представила оружие, его длинную рукоять, агрессивные шипы, которые так разочаровали бы старого Азумело, научившего её собирать эту штуку. Фокусирующую линзу, эмиттер, кнопку включения. Под дренгиром вспыхнул фиолетовый свет, и Тай потянула со всей силы. Клинок разрезал корень и вырвался на свободу. Дальше он прошёл сквозь самого дренгира, разрубив надвое его уродливый клювообразный рот. Дренгир взвыла, и его тело, словно гнилой фрукт, развалилось на две половинки, которые плюхнулись в болото. Световой меч Тай лёг в её ладонь, и в тот же момент ветка треснула. Тай полетела вниз, однако смогла сгруппироваться и приземлиться на ноги посреди останков Дренгира. Погасив клинок, она стёрла грязь с рукояти и сунула оружие обратно в держатель. Затем осторожно сняла лианы с запястья, стараясь не оцарапаться. Дело ещё не было окончено. Это она знала из перехваченных сообщений с моей ка звёздный свет. Зарубид Ренгира, он просто регенерирует. Ему хватит и частички своего бывшего тела. Но Тайпа обещала софрифанцам, что избавит их от твари, и слово своё намеревалось сдержать. Это была ещё одна заповедь Карату. Пускай тот сам и не считал её обязательной к исполнению. Дальше надо было потрудиться: нарезать усыплённого дрынгира на полоски, развесить их на ветвях ближайшего дерева и дождаться, когда они высохнут настолько, чтобы загореться. В микрозажигалке, наверное, достаточно топлива, чтобы разжечь небольшой костёр. Этого хватит, чтобы сжечь всё без остатка. Урожай был её. Обратный путь до болотной фермы занял больше времени, чем хотелось бы, тем более что тай вся провонялась горелым дрынгиром. Костер она записала на голокамеру как доказательство выполненной работы, поскольку тело предъявить не могла. На лицах фермеров читалось облегчение. Их скромное подношение по-прежнему лежало в мешочке из маллигаторовой кожи. Но ждали не только они. Тай положила руку на меч, увидев, что рядом с ее кораблем стоит еще один. По трапу стремительно спустилась какая-то фигура, настолько же высокая, насколько софрифанцы были малорослыми. Тай узнала расу. Курану с характерной гладкой кожей светло-лилового оттенка и большими глазами без зрачков, новоприбывшая была женщиной. На ней красовался безукоризненно чистый комбинезон, а у локтя парил маленький сферический дроид. Машина имела единственное предназначение по команде капать антибактериальный лосьон на ладонь Курану. Эта раса отличалась почти патологической боязнью микроорганизмов, что объясняло еле скрытое отвращение на лице гостей при виде одежды тай, покрытой засохшей грязью. «Ты тай-йорик», — заявила наконец она. «Так называемый наемный меч». Тон то был сухим и деловым, как искупая улыбка, которой она приветствовала охотницу. «Смотря кто спрашивает». Моё имя Монтессо Чеккат. Да якинула взглядом кораблик. Похоже, ты издалека прилетела. Из далека, подтвердила Чеккат. В поисках тебя. Надеюсь, ты сможешь мне помочь. И цикл начался заново.